— Послушай, Фрэнсис, еще не поздно переменить решение, — обратился к нему Генри. — Право, это несправедливо. Ведь я же вытянул коротенькую соломинку. — Верно, Леонсия? Леонсия не могла произнести ни слова. Они стояли все вместе у алтаря, а за ними толпились затерянные души. В большом доме заперлись королева и жрец солнца. «Но вам ведь не хотелось бы, чтобы Генри женился на ней, не так ли, Леонси?» — спросил Фрэнсис. «Мне не хотелось бы, чтобы женились и вы», — возразила Леонси. «Одного только Торроса я с радостью отдала бы ей в мужья. Она мне не нравится. Я не желала бы никому из моих друзей стать ее мужем». — Да вы, кажется, соревнуете, заметил Генри. — А Фрэнсис, по-моему, не так уж подавлен своей участью. — Но она же не какое-то чудовище, — сказал Фрэнсис. — И я готов с достоинством и даже без особого огорчения встретить свою судьбу. А кроме того, должен тебе сказать, Генри, раз уж ты завел об этом речь, что она не вышла бы за тебя замуж, как бы ты ни просил. — Ну, не знаю, — начал было Генри. — В таком случае спроси у нее сам. Вот она идет. Посмотри, какие у нее стали глаза, сразу видно, быть беде. А жрец мрачен, как туча. Сделай ей предложение, и ты увидишь, как она его примет, пока я здесь. Генри упрямо кивнул головой. — Хорошо, я это сделаю, но не для того, чтобы показать тебе, какой я покоритель женских сердец, ради справедливости. «Я нечестно вел себя, приняв твою жертву. Теперь я хочу быть честным». И прежде, чем они успели ему помешать, он растолкал толпу, подошел к королеве и, оттеснив в сторону жреца, принялся ей что-то с жаром говорить, а королева слушала и смеялась. Но смех предназначался не для Генри. Она с победоносным видом смеялась над Леонсей. Не так уж много времени потребовалось королеве на то, чтобы отказать Генри, после чего она подошла к Леонси и Фрэнсису. Жрец следовал за нею по пятам, за ним Генри, тщетно старавшийся скрыть радость, которую вызвал в нем этот отказ. «Нет, ты только подумай», — воскликнула королева, обращаясь прямо к Леонси. «Добрый Генри только что сделал мне предложение. Это уже четвёртое за сегодняшний день. Значит, меня тоже любят. Ты когда-нибудь слышала, чтобы четверо мужчин признались женщине в любви, «В день ее свадьбы». «Как четверо», — удивился Фрэнсис. Королева с нежностью посмотрела на него. «Ты сам и Генри, которому я только что отказала, а до вас этот наглец Торрес и только сейчас в Большом доме вот этот жрец...» В глазах его вспыхнул гнев, щеки зарделись румянцем. «Этот жрец солнца!» «Давно уже изменивший своим обетом, этот полумужчина захотел, чтобы я вышла за него замуж. Собака, тварь!» «И под конец этот дерзкий заявил, что я не выйду замуж за Фрэнсиса. Пойдемте, я сейчас проучу его». Она кивнула своим телохранителям, приказывая им окружить ее и чужеземцев, а двум копьеносцам велела стать позади жреца. Увидев это, толпа зароптала. «Приступай, жрец!» резко повелела королева. «Не то мои люди убьют тебя».